Флания вспомнила, как проходила историю религии вместе с учителем Клавдием. Как следует из названия, восточное элевтианство больше распространено на восточном Варна. Вёл лекцию старец. Откотимся на век назад. Ваше высочество, что перевернуло жизнь в натрив то время? Закон замкнутого круга. Клавдий удовлетворенно кивнул. Около 100 лет назад патриарх пристола выпустил новое трактование Библии. По типу паломничество переосмыслили, Преждня маршрут пилигримов обходил весь Варна, тем самым они проходили путь проделанный люветией. Закон замкнутого круга гласил, что отныне достаточно западной части континента. Святейший синод утверждал, мол, таким образом они уберегали паломников от всеческих напастей, что подстерегают их на языческом востоке. В действительности иерархи преследовали собственные корыстные интересы. Вернувшись, пилигримы несли с собой знания и ценности восточной культуры, чем раскалывали общество. Государь из Запада попросту боялась потерять власть. «Закон перекрыл дорогу паломникам в Натру», — продолжила Флания. «Ушли они? Ушла и торговля?» Кот был неизбежно повернулся на восток и стал принимать беглофломийцев. «Прекрасный ответ, ваше высочество. Однако закон замкнутого круга ударил не только по нашей стране», — отметил Клавдий, сверкнув очками. «Сквой с Натру лежит северная дорога через горб великана». А что с Фаликасом на юге? Всего горный хребёт пересекали три пути: через Натур на севере, Мелтес в центре и Фаликас на юге. Фаликас тоже отрезали от странствующих паломников, однако королевство в хороших отношениях с церковью и служит щитом от востока, от закона страна почти не пострадала. "Нечестно", надулась фланя на народа, которым ничего не знала, "а после спросила: "А кто же тогда пострадал?" Элевитянца с Востока. Принцесса Ахнула. Она совсем забыла, что верующим по веною в сторону горба великана вдруг преградили дорогу. Произошёл раздор. Синод проклинали, ведь они надругались над священными текстами по такая алчным желаниям. Ещё больше масла подливал в огонь то, что закон замкнутого круга приняли тайно. Когда его обнародовали на Востоке, они о нём не сном, не духом. Уж точно бы ему никто не обрадовался. Иерархия. Да и единовы монархии дворяне и слушать никого не хотели. А восточные народы называли дикарями. А разгневанные верующие откололись и основали собственную восточно-leviтанскую церковь. Неудивительно, вздохнула Флания. Хотя и слышала, прежде девушка ничего не знала об истории восточного течения левитанства, но трона находилась между двух огней. И теперь принц открыл для себя всю глубину разлода, который апостольский дворец породил одним росчерком пера. Восточная церковь в зарождающейся Свальской империи нашла союзника. Пять за пядью Свальдия покорила половину Варна, а с ней установили свое господство и свиту ятца. Восточное левиафанство стало единым государством? До этого дела не дошло. Самодерцы не желали терять власть якобы из-за божьего промысла. Церковь не проникала во власть, помня, что именно политики привели к расколу, объяснил Клавдий. Тем не менее, огромной силы у них не отнять. Восточные владыки Нелостан на стремятся проникнуть в западные королевства. Будьте бдительны при встрече с ними, Ваше высочество. Точно, зверя не пойдут на всё ради своих целей, тем более в наши неспокойные времена. Дворец дал унионских королей Шёл званный вечер, когда перед фланея предстал проповедник Восточной левитянской церкви. В Делонии властвуют западные течения, какие намерения он преследует? Гадала Зановия, это на востоке она не удивилась бы его встретить. Только они на западе, в краях, которые с вальским миссионером должны избегать любой ценой. Малейно видел в глазах Зановии противоречие и заговорил: "Не зови тебя беспокоиться". То есть Иоанн священник Восточной церкви, «Ево сердце терзает сомнения. Этот поистине достойный восхищения человек прибыл на запад в поисках истины». Стыдно признать, но я всю жизнь отдал вере, а по итогу зашёл в тупик. Кивнул Юан. С единомышленниками я отправился искать просветление, и канцлер Малейн любезно взял меня под крыло. Юный и с тонкими чертами лица мужчины обладал обволкивающим голосом, как и подобает истинному проповеднику. О любой с упоением слушал бы его речи. Причем Зановия знала, сколь опасно открываться подобному человеку, тем более в кулуарах. Тут к Малейну подбежал слуга. «Ваше сиятельство, можно вас на пару слов?» «Не видишь, что я с почетными гостями?» — огрызнулся канцлер. «Это крайне срочно!» Малейн сдержался, чтобы не щелкнуть языком, и повернулся. «Мне очень жаль, дамы, вынужден вас ненадолго покинуть. Ян, не забывайте о манерах!» Но, ну, конечно, при много обязан господин Малеин. Поклонился проповедник, а когда канцлер долился, тот же же смутился. Боже милостивый, я бровировал перед ним, хотя сам уже основал волнуясь в обществе столь прелестных ледий. Аповидовый очаровательный джентльмен не согласился за нове. Вольстете, мне более шписания читать за першискелии, нежели выходить в совет. И как вас развлечь? задумался Ян. Его быстро посетила одна мысль, и мужчина улыбнулся. В честь нашей новой дружбы позвольте ответить на вопрос вашего высочества. Мой? Смешалась фланея. О чего церемонинировать неле торговцы? Марки запорожённо застыла. Она была уверена, что обсуждала это с принцессой до того, как к ним подошёл канцлер. Едва ли подслушивать за леди признак хорошего тона, заметила девушка. Сколько раз предостерегал себя, но уж они не слушаются. Пожалуйста, смилитесь, шутливо развел руками мистианер. Терпение фланеже же подошло к концу, и она прямо врвалась в разговор с вопросом. Так почему столько копцов приехало на церемонии? Ян, испутываясь, взглянул принцессе в глаза, но это не дрогнуло. Будто доставившийся мужчина ответил. Ответ просто вашего сочастия. А они в неё вложились? Вложились? Созвать гостей, разместить их, накрыть столы. Дорого обошлось бы нынешней казни де Лунио. А то во власть, придержавшие, обратились к торговым гильдиям. Королёвство пребывало в упадке, и никто не винил её правлению, что те искали помощь на стороне. Важнее иное, как страна в принципе уговорила торговцев ослабить собственные кошельки. Полагаю, Риделл пообещал купцам наладить связи с Котбеллом и Питчей? Догадалась Флания. Йоан усмехнулся. Де Лунио желали заявить о себе, пригласив представителей Натрия Солджеста, но не имели на то средств. Торговцы стремились к быстрорастущим рынкам этих королевств, но не располагали возможностью. Церемония отвечала интересам обеих сторон. Зеной Виллиш теперь поняла происходящее, и всё же Флани оказалась на шаг впереди. «Тогда позвольте ещё один вопрос», — продолжила она. «Всё что угодно, ваше высочество». Не выли тот самый кардинал... который свёл делонианские власти с деловым сообществом». Иоанн застыл. Принцесса попала в яблочко. «А откуда у вашего высочества взялась подобная мысль? И почему вы решили, что я кардинал?» «Торжества золотом поддержало немало людей. Но Ридуэлл будет особенно обходительней лишь с крупными вкладчиками. Канцлер Малейн лично представил только вас, что странно. Обыкновенному паломнику такую не по карману», — объяснила Флания. «Объяснила Флания». Восточно-левитианской церковью управляют около дюжных кардиналов, главенствует над ними понтифик. Вы попали на запад, значит, обладаете влиянием высших санов». Девушка бесстрастным голосом рубила с плеча, отчего мужчина даже поморчнел. Таня останавливалась. В наши дни проповедник дал у неё редкий гость. К тому же Повидова больше похож на купца из Мильтаса, чем на монаха из монастыря. Принцесса нежно улыбнулась. В её глазах теплилась лишь искренняя и приятная ностальгия. не лжи не презрения. Йон пристально посмотрел на фланию, а затем отрёчённо вздохнул. Боже, слухи о драконе с севера чистая правда? Раз одна только его сестра ли была поразить своей пренецитательностью. Верно, ваше высочество. Я уроженец Мильтоса, ныне служу кардиналом его святейшества. Он доверил мне важное место и церемония моих рук дела. Какий интерес преследует вашу церковь? На Долонио мы посадим первые семена нашего учения, что вззойдут после на всём континенте по эту сторону хребта, откровенно ответил мужчина. Западная церковь сбивает людей с пути. Уже давно мы лелеяли -ли возможность распространить истинное слово Божье и очистить Варну от ереси. Кардинал говорил, как поистине ревностный служитель Бога, не всё же гранки слова, не то или не капли веры. Лешившись предыдущего канцлера, Долонио неуклонно шёл к пропасти. А прошлогодний голод только приблизил гибель страны. В ад саркофе не применуло случаем. И ведь это Уэйн его вам подарил. Промелькнула мысль в голове Флани. Именно стараниями Уэйна Сергис лишился поста, а над западными королевствами нависла угроза голода. В то же время даже он никогда бы не предвидел, что Восток обернет его деяние себе на руку. Йоанн добавил. «Также позвольте ваше высочество поправить. Я свел между собой Верха Делуни у торговцев». Но более всех в церемонию вложилась Восточная Церковь. Для вас столь выгодно сотрудничать с Натрой и Солджестом? Истинно так. Признал, кардинал и зашёл дальше. Ваше Высочество, как насчёт встретиться и побеседовать ещё раз? Вы интересуетесь как человек или проповедник? Как человек. Йоанн пожил плечами. Но то лишь в мечтах. Маркиза Зенови взглядом уже вот-вот пронзит меня насквозь. Да и навлечь гнев вашего брата, последнюю, что я бы хотел заслужить. «Потому прошу вас, как проповедник!» Флания слегка улыбнулась. Хотя поначалу Йоанн походил на набожного левитианца, постепенно его легкомысленная натура пробралась наружу. Он оказался весьма милым, вместе с тем гордым и знающим себе цену человеком, что не упустит шанса. Своей уверенностью кардинал напомнил принцессе Мильтетсов, которым она питала симпатию. «Я бы сочла за честь согласиться». Флания повернулась к Зенове и взглядом спросила, как поступить. Маркиза дала безмолвный ответ, «Осторожность не помешает, но она будет уважать её решение». «Но уверены ли вы? Ведь на балу есть ещё один партнёр для танцев». Взглядом указала девушка на Торчилу в окружении дворян. Как они и обсуждали, Восточно-Левитианская церковь устанавливала мосты из кодбалом и спичей. «Спора нет, её высочество Торчилы очаровательно, но вы в её глазах лишь она одна». Достижения же вашего высочества подсказывают, что нам с вами куда проще найти общий язык. На востоке явно предпочли Натру. С одной стороны, Уэйллеронский дворец в лице Уэйна уже не раз обставил Патриарший престол. С иной, Сол же там правил один из вилдык западного левитянства. Естественно, выгоднее сдружиться с Котбаллом. В то же время Натру по-прежнему балансирует между востоком и западом. Для апостольского дворца она прямо белимо на глазу. Тяготеющий к эсвальде потенциальный враг с чьим союзом не совладать. «Если бы на Востоке намеревались в лоб сокрушить Запад, начали бы с Солжеста», — рассудила Флани. «Может готовиться к затяжной борьбе, раз хотят закрепиться в Натри и Делунио?» Кардинал прямым текстом предпочел одну страну другой, и это возымеет далеко идущие последствия. Неважно, сговорчивый ли кот был или Питча не имеет ценности, если Иоанн подружится с Натрой, то его церкви будет сложнее вести дело с Солжестом. Я просто хожу по кругу. Флани интересовалась восточным левитианством, да и Йоанн оказался приятным человеком, однако это политика, лучше обсудить дела с Сергисом. И только принцесса решила ответить на приглашение, как со входа в зал донеслась самотоха, в разные стороны сновали люди. «Что-то случилось?» Пока зал погружился в недоумение, к Зенове подбежал слуга. «Ваше деятельство! Срочное донесение из Мардена! Тише, мы на переговорах!» Вверила Ламаркиза, но поняла, что откладывать нельзя, и серьёзно спросила: "Что у тебя?" "Переворот!" выкрикнул посыльный. "Король Грюер свергнут!" Прокатилось по залу волной, гости встали как вкопанные, силились осознать произошедшее. Флания краем глаза заметила единственного из Гоя, на лице торчил и промелькнула улыбка.